Глава четвертая. Брак Квазимода. Мы только что упоминали о том, что Квазимода исчез из собора Богоматери в самый день смерти цыганки и архидиакона. И действительно, его уже более никто не видел, никто не знал, что с ним сталось. В ночь после казни Эсмеральды помощники палача сняли ее труп с виселицы, И отнесли его, согласно обычаю, в склеп Манфакона. Манфакон, по словам Саваля, был самой древней и самой великолепной виселицей королевства. Между предместьями тампль и Сен-Мартен, приблизительно в 160 сажениях от крепостной стены Парижа, на расстоянии нескольких выстрелов от деревни Куртиль, на макушке пологого пригорка, Однако достаточно высокого, чтобы быть заметным издалека, возвышалось, слегка напоминая кельтский кромлях, сооружение своеобразной формы, где также приносились человеческие жертвы. Представьте себе на вершине мелового холма большой каменный параллелепипед, высотою в 15 футов, шириною в 30 и длиною в 40 с дверью, наружной лестницей и площадкой. На этой площадке 16 громадных столбов из необтесанного камня, высотою в 30 футов, расположенных колоннадой по трем сторонам массивного основания и соединенных между собою наверху крепкими балками, с которых через правильные промежутки свисали цепи. На каждой цепи — скелет. Неподалеку, на равнине, каменное распятие и две второстепенные виселицы, которые словно отпочковались от главной. Над всем этим, высоко в небе, непрерывное кружение воронья. Вот манфакон. В конце 15-го столетия страшная виселица, воздвигнутая в 1328 году, была уже сильно разрушена. Брусья источили черви, цепи заржавели, Столбы позеленели от плесени. Кладка из тесаного камня расселась, Площадка, по которой не ступала нога человека, поросла травой. Жутким силуэтом вырисовывалось это сооружение на небе, Особенно ночью, когда на белых черепах Мерцали лунные блики, И ночной ветер, задевая цепи и скелеты, шевелил их во мраке. Одной этой виселицы было достаточно, чтобы наложить зловещую тень на всю окрестность. Каменная кладка, служившая фундаментом этому отвратительному сооружению, была полой. В ней находился обширный подвал, прикрытый сверху старой железной, уже погнувшейся решеткой куда сваливали не только человеческие трупы, падавшие с цепей манфакона, но и тела всех несчастных, которых казнили на других постоянных виселицах Парижа. В этой глубокой свалке, где превратилось в прах столько человеческих останков и столько преступлений, сложили свои кости многие из великих мира сего и многие невиновные, начиная от невинно осужденного Ангерана де Мариньи, обновившего Манфакон, и кончая адмиралом Калиньи, замкнувшим круг Манфакона, тоже невинно осужденным. Что же касается таинственного исчезновения Квазимода, то вот все, что нам удалось разузнать. Спустя полтора или два года после событий, завершивших эту историю, когда в склеп Манфакона пришли за трупом повешенного два дня назад Оливье Ледена, которому Карл VIII даровал милость быть погребенным в Сен-Лоране в более достойном обществе, то среди отвратительных человеческих остовов нашли два скелета, из которых один, казалось, сжимал другой в своих объятиях. Один скелет был женский, сохранивший на себе еще кое-какие обрывки некогда белой одежды и ожерелье вокруг шеи из зерен лавра, с небольшой шелковой ладанкой, украшенной зелеными бусинками, открытой и пустой. Эти предметы представляли, по-видимому, такую незначительную ценность, что даже палач не польстился на них. Другой скелет, крепко обнимавший первый, Был скелет мужчины. Заметили, что спиной хребет его был искривлен, голова глубоко сидела между лопаток, и одна нога была короче другой. Но его шейные позвонки оказались целыми, из чего явствовало, что он не был повешен. Следовательно, человек этот пришел сюда сам и здесь умер. Когда его захотели отделить от того скелета, который он обнимал, он рассыпался прахом. Читал Дмитрий Игнатьев.